Калудин шел к Орлову и в коридоре встретил Кольцову. Она прошла мимо него спокойно, как на прогулке, глядя перед собой никого не замечающими глазами. Вадим сидел в кабинете, сняв пиджак и распустив узел галстука. Сигарета, лежащая на краю пепельницы, догорела почти до фильтра. Видимо, он так и забыл о ней. Что нового, Вадим Николаевич? Калугин снял очки, аккуратно протер стеклы платком. «Много, Игорь, очень много. Сейчас мы пойдем к руководству и прослушаем одну замечательную магнитофонную запись». «А на бумаге есть следы?» – осторожно поинтересовался Калугин. «Игорь, я же не от конфирмации». «На всякий случай, на всякий случай!» – Калугин поднял руки, шутливо загораживаясь ладонями от Вадима. «Ну что, пойдем?» – Вадим встал. Внезапно дверь распахнулась, и вошел Кафтанов. — Слушай, в КПЗ паника. Весь оперсостав бегает хоть одним глазом взглянуть на твою задержанную. Ты что, кинозвезду арестовал? — Да нет, Андрей Петрович, просто участницу ограбления. — Закрепил показаниями? — Да, звонил в прокуратуру. Сейчас приедет Маляков с постановлением об аресте. — Пленка есть? — Да. — Включи. — Я думал, у вас. — А это и есть у меня. Не забывай, кто до тебя сидел в этом кабинете. Вадим нажал клавишу магнитофона, отошел к окну. За его спиной говорила Кольцова. Он снова слушал ее рассказ, именно рассказ, а не показания. И непонятное чувство вины почему-то пришло к нему. И вспомнил он молоденького участкового лейтенанта Гусельщикова, не снимавшего себя ответственности ни за одного человека, живущего на его территории. Пленка кончилась, магнитофон прошипел и выключился. А трое в кабинете продолжали молчать. Наконец Кафтанов щелкнул зажигалкой и сказал только одну фразу. «Вот сука!» Это так не вязалось с его руководящей корректностью и элегантным обликом, с его костюмами и рубашками, с его грубоватой иронией, что Вадим невольно засмеялся. Он вспомнил, как много лет назад они с Кафтановым брали здоровенного налетчика по кличке Боря Маленький. Маленький оказался парнишкой крепким и порвал Кафтанову новый костюм – гордость Андрея в те далекие годы. Он надел его, собираясь с сестрой Вадима в театр. Борю затолкали в машину, а Андрей стоял посередине Уланского переулка и мрачно глядел на оторванный борт. Тогда он с такой же интонацией сказал «Вот сука!» «Ты чего смеешься?» – посмотрел на него Кафтанов. Я Борю маленького вспомнил. «Большой гад был, но мы его с тобой тогда заловили. Кстати, как ты и решил с Сухановым?» Он пока дома под охраной. «Надо решать вопрос кардинально. Пойдем к генералу. Теперь о долгушине. Следите за ним». Когда прилетает этот бельгиец? Или завтра, или послезавтра. А насчет Кольцовой договорено. Она в тижах с группой приедет в пятницу. Молодец. Но думать надо думать. Корнея — это не Алимов и не Боря Маленький. Здесь нельзя ошибаться. Представителю посольства понадобятся твердые доказательства. Будут. Одно могу сказать, Вадим, Сухановым ты придумал неплохо. Ты считаешь, что его можно оставить на свободе? Да. но только до конца операции ограничить в передвижении. Начальник главного управления принял их после обеда. Он только что проводил делегацию Софийской милиции и был поэтому приподнято параден. «Садитесь», — он указал на стуле. «Кстати, остался кофе. Кто хочет, не стесняйтесь». «Василий Павлович», — Кафтанов налил кофе. «Я думаю, пусть доложит Орлов». «Конечно». Орлов встал. «Сидите», — генерал махнул рукой. «Давайте сейчас без излишней субординации». «Товарищ генерал», — начал Вадим, — «после того, как наша группа занялась делом ограбления музея и смертью сторожа Киреева, нами проделано следующее. Арестован некто Силен, похитивший расписную плитку и узорную ковку. Все вещи изъяты и будут возвращены государству. Реализуя оперативные данные, мы вышли на некоего Алимова и его подручного Пронятина. Оба они погибли, но, судя под отпечаткам пальцев, Пронятин и есть тот Сережа, принесший Кирееву отравленную водку». При обыске на квартире погибшего Алимова найден камин французской работы. Еще одна вещь, похищенная из особняка. Начальник главка приподнял ладонь над столом, словно останавливая Вадима. «Следовательно, все, кроме медальонов, найдено». «Так точно. Продолжайте». Свидетель Гринин показал, что он, работая фотографом, снимал для Министерства культуры СССР целый ряд экспозиций, часть из которых впоследствии оказалась ограбленной. «Конкретнее?» Музей ремесел, в селе Киржи, икона в церкви села Лутребина, коллекция академика Муравьева и экспозиция в особняке Сухотина. Гринин показал, что некоторые слайды он частным образом по существующим расценкам перепродавал коллекционерам и искусствоведам. Среди них оказался Суханов Валентин Андреевич, осужденный по делу ограбления Муравьева. Внимательно ознакомившись с делом и изучив личность Суханова, мы пришли к выводу, что он взял на себя чужую вину. Единственное, чего мы не знали, — смысл его поступка. Я вылетел в учреждение, в котором отбывал наказание Суханов, но в день моего приезда он совершил побег. Выяснив, что Суханов бежит в Москву для сведения счетов с людьми, обманувшими его, мы приняли решение дать ему добраться до Москвы. Нами контролировался каждый шаг Суханова. Он действительно помог нам выйти на преступную группу и явился с повинной. Его непричастность к ограблению академика Муравьева доказана полностью. О нем потом, подполковник, сейчас по делу. С помощью Суханова, настойчиво продолжал Вадим, арестовали некую Кольцову Наталью Васильевну, переводчицу-интуриста. Она дала показания о том, что преступную группу возглавляет Долгушин Юрий Петрович. Кто такой? Делец новой формации по образованию искусствовед, год рождения 1926 Член профессионального комитета литераторов в 1951 году С группой ученых получил сталинскую премию третьей степени за монографию о грузинской живописи. Поэтому по сей день числится в лауреатах госпремии. Автор многих статей и нескольких книг. Также по делу проходит жених кольцовый, бельгийский подданный Альберт Карнье. Он вывозил краденое за рубеж. Лемарев удал Долгушина, он должен передать его Корнье, получить деньги и уехать в научную командировку в Париж. Когда? 9 сентября, товарищ генерал. За Долгушиным установлено наблюдение? Да, с сегодняшнего дня. Против Корнея есть весомые улики? Только показания Кольцовой. Этого маловато. Необходимо его взять с поличным, хватит нам господ иностранцев, пользующихся нашей добротой. Что есть на Долгушиным? Пока только показания Кольцовой и Суханова. Но вот любопытное место в ее показаниях. Долгушин рассказал мне, что убрал Алимова, Пронякина и Семена Яковлевича Липкина. Мы проверили по нашей картотеке, оказалось, что Семен Яковлевич Липкин, он же Рыбкин, Семен Моисеевич, кличка Мося. Дважды судимый вор-рецидивист, работающий по подложным документам директором, вернее, старшим продавцом в маленьком магазине в Сокольниках. Сообщите в Главное управление торговли, пусть их кадровики почешутся. Что сделано? Липкин-Рыбкин исчез, объявлен всесоюзный розыск. Хорошо. Генерал встал, прошелся по кабинету. Теперь о Суханове. — Вы считаете его невиновным? — Да, товарищ генерал. — Если так, поезжайте к горпрокурору и воюйте. У вас что-нибудь есть, Андрей Петрович? — Нет, Василий Павлович. — Что ж, тогда Орлов свободен, а вы останетесь. Вадим вышел от начальника главка и спустился в столовую. До закрытия оставалось еще двадцать минут, и он надеялся, что ему достанутся какие-то недефицитные блюда. Нагрузив поднос остатками, Вадим подошел к столу. — Диетическая пища — залог долгой жизни. Мерзко, как показалось Вадиму, сострил, доедавший прекрасный лангет Смолен. И тому рад. Ты на ковре был? Вроде того. Слушай, я тут решил тебе помочь, не благодари. Мой отдел прежде всего призван помогать людям. Ты, значит, у нас руководитель отдела альтруизма? Называй его как хочешь, но мы подняли дело Хомутова и надеемся, что к завтрашнему дню порадуем тебя в отношении Каина. Мы — это значит Калудин? Нет, это значит мы с Калугиным. Боря, тебе не кажется, что дело, которым занимаюсь я сейчас, твое? Кажется, но Мур – организация многознающая, и по ней поползли некоторые слухи о твоих служебных перемещениях. Поэтому я заранее хочу наладить добрые отношения с новым замом. А если это только слухи? Попал-попал, как говорят на бегах. Но я тебе, тем не менее, благодарен, Боря. Я сегодня генералу не доложил а Каине, боялся, что засмеет. А ты напрасно боялся. Я уверен, что Каин – подлинная фигура. Тебе Калугин нужен? «Сегодня нет. К утру он принесет тебе портрет Каина. Только, пожалуйста, не из Библии с иллюстрациями Даре». Вадим встал и, кивнув, пошел к выходу. «Интеллектуал», — сказал ему в спину Смолин. Филипп стоял машины с видимым отвращением, разглядывая заднее колесо. Он скосил глаза, заметил Вадима и сказал громко, никому не обращаясь. «Как ездить, так все! А как насчет резины похлопотать, так никого!» «Ты это кому, Филиппич? наивно спросил Вадим. «Народу! Куда едем?» «А ты обедал?» «При такой резине есть в шесть раз в сутки положено!» Филиппыч грохнул дверь усаживаясь в кабину. «Так куда? На Кировскую?» «Нет, в горпрокуратуру». Филиппыч рванул машину с места и выскочил на Петровку. Вадим откинулся на сиденье и закрыл глаза. День сегодня выдался нелегкий. И он еще не кончился этот день. Еще предстоит неведомо какой разговор в прокуратуре города. Орлов не знал гор прокурора лично, видел его на совещаниях, слушал. О нем говорили как о человеке крутом и несговорчивом. А впрочем, чего незаконного он будет просить, он едет за правдой. Но где-то внутри его голос подсказывал, что у его-то правды очень подмытая правовая сторона. Но тем не менее Вадим знал одно. Если он получит отказ здесь, то пойдет к генеральному прокурору. Как ему удастся попасть к нему, он пока не знал, но был уверен, что попадет непременно.